Это было несколько дней сносной погоды, потом опять хлынули ливни. Искать львят стоило только на возвышенных местах, и мы решили, пока еще все кругом не затопило, тщательно изучить район холмов. Ехать туда надо было через равнину, держась поближе к скалистым грядам. Мы не очень-то надеялись на успех. В обширной области, где множество скал, лесов, урочищ, речек, проще простого проехать в нескольких километрах от крупного зверя и не заметить его. Сколько раз мы едва не наезжали на буйволы, в которые валялись в грязи, скрытые высокой травой. Я с неизменной тревогой ждала исхода каждой такой встречи. Ну а великаны не меньше нас опасали столкновения. Они поспешно вставали и уходили прочь, мотая огромными головами и оглядываясь, чтобы проверить, не преследуем ли мы их. Земля совсем раскисла. Животным это не нравилось так же, как и нам. Мы убедились в этом однажды утром, когда увидели на дереве львицу с двумя львятами, которые забрались повыше уровня в сухом месте. Темкая она решилась сфотографировать их, как львята скатились вниз. Львица прыгнула следом и тоже нырнула за собой на другое дерево. А подальше нас ожидало совсем досадное зрелище. Сердитая стайка двоих-трёх шакалов. Стоило шакалам обернуться, как птицы набрасывались на них и пинными нанискивать. Поджал хвосты, четвероногие добежали до надежного укрытия и немного погодя попытались перейти в контрнаступление, но цесарки были так воинственны, что шакалам все же пришлось отступить. А дождь все лил и лил, и наша подводная лодка начала рассыпаться. Сперва вывалился центральный болт, за ним последовали другие, вышел из строя тормоз, стартер, глушитель. Моя машина продолжала служить верой и правдой, пока на возне не опять не заперла на лагере. Ну и тут и начались приключения, она стала в спанне. Моя палатка протекала как сито, и вообще в машине чувствовала себя как-то безопаснее. Совсем рядом с нашим лагерем обосновалась семья с пятью девятыми. Одного утра мы увидели их около убитой топи, каких-нибудь в 150 метрах от нас. В этот день мы ожидали к ужину директора гостиницы с женой. Я вышла им навстречу, и когда они подъехали, села к ним в машину. Мы тронулись к лагерю, и на том самом месте, где я только что ждала гостей, увидели длинное семейство. Глава девятнадцатая. Ласточки. В нашем вытащении с ними были ласточки. Чита красногузы второй раз попыталась обосноваться в моей палатке. Пёрхая у меня над головой, они прилежно лепили глину на кол. Но тут у них появились соперники острохвостые ласточки. Они меньше красногузов, однако очень хороши собой. У них длинные тонкие хвостовые перья и на голове красные пятнышки. Сперва острохвостые смотрели в автомобиль, но в конце концов пошли к лагеру. Целый день обе четы из волнового на щебеча летали сзади вперед, затем красногузки исчезли, поле боя стало за острохвостыми. Я вбязала колбичок, чтобы им было удобнее, и они неустанно трудились, не обращая внимания на стук мои пишущие машинки. Правда, если я двигалась слишком порывисто или кто-нибудь входил в палатку, ласточки улетали. Работа не начиналась с рассветом, жаркие дневные часы делали перерыв, Около пяти возвращались и продолжали лепить до темноты. Сооружение свое они укрепляли травинками, куму, и сначала грязь. Самочка была несравненно прилежнее самца, который частенько садился на оттяжку почистить свои перышки. На двенадцатый день, ладно, чашечка была готова. А на следующее утро на растяжках поводки разыгралась брачная церемония. В перерывах самочка выстирала гнездо перышками и травой, и я предложила ей маленькие комочки ваты. Она брала сразу по три, и я едва поспевала готовить для нее этот отделочный материал. Через четыре дня, подняв над входом гнездо зеркальца, я увидела три светлых яичка с рыжими пятнышками. Вскоре самочка начала их усиживать. Она просидела семнадцать дней, лишь ненадолго покидая гнездо в жаркие часы, чтобы поесть. Солнце, видимо, в это время к ней не приближалось. Птенцы вылупились через месяц после начала строительства: 11 дней на леку гнёзда, 3 дня на кладку яиц, 17 на высиживание. В тот день я нашла голуе яйцо на маировской ловушке, которая стояла как раз по гнезду. И ещё, что мы выполнили с яйца, я дождалась, когда ласточки улетели кормиться и положили яйцо на место. Делька всё рассматривала двух крохотных голеньких птенцов. Они еще не обсохли, и большие клювы с желтой полоской передавали им жалкий и уродливый вид.